Глава двенадцатая. Капли воды пробивают камень. Джао Юхэ. «Байши, все готово!» Джао Юхэ стоял посреди своих покоев, пока слуги помогали ему с одеждой. Байши, верный слуга четвертого принца, неподвижно стоявший до обращения к нему, поклонился. «Ваша охрана на фестивале усилена». плюс сто единиц солдат и плюс двадцать стражей света». Юхай кивнул и задумчиво провел пальцами по шее. Уродливая выпуклость шрама, оставленного темной, не проходила. Несколько сеансов медитации должны были полностью исцелить рану, не оставив следа, однако кровь темной смешалась с его собственной и помешала излечиться. И теперь его тело хранило след жалкой тёмной. Метка Лю Дживей. Теперь он запомнил её имя. А значит, и месть ей принадлежит лично ему. «Какие новости?» «Драконы и тёмные не нашли. В пещере не осталось никаких следов, словно их никогда там и не было. Поиск по энергиям?» «Ничего не дал». Поисковая группа уверена, что они живы, но вокруг них такая плотная защита, что не дает даже сосредоточиться на них. Прикосновение нерасторопных слуг начало раздражать Юхэ, и он сделал нетерпеливый жест рукой. «Уходите!» — приказал Байши, после чего взял пояс, чтобы помочь своему господину одеться. «Что с Шенем?» «Одежда и кровь найдены неподалеку от пещеры. Думаете, мертв?» Юха, скривившись, произнёс. «Было бы великодушно с его стороны наконец подохнуть. Продолжить его искать? Только для видимости перед отцом. Если он выжил, то где-то пьёт. Рано или поздно слухи о нём дойдут». «Все следы указывают, что на него напала секта рваного когтя». Юха тихо рассмеялся. «Идиот Шень разозлил первого брата. Если они разобрались с ним, то это даже хорошо». Он опустил взгляд на Байши и задержал на нём, заметив нервозность слуги. — Что с браком наследного принца? — Его хотят женить на дочери советника Ян. — Красивая? — Госпожа Ян славится красотой и дерзким характером, но, поговаривают, она влюблена в Шене. — У неё дурной вкус, — фыркнул Юхе. Байши, покончив с поясом, поднялся и улыбнулся. тогда это не такая уж проблема. — Это проблема. Если у нее дурной вкус, то она вполне может влюбиться и в нюню -ню Сюя. Юха дал знак подать ему чай. — Вы переживаете из-за пророчества, — понимающе посмотрел на господина Байши. — Если ваш брат влюбится, вы потеряете трон и жизнь? Юха полоснул взглядом слугу. — Расстрой эту свадьбу. Верить пророчеству или нет? «Дополнительные наследники мне не нужны». «Если сделать их любовь запретной, то это может только повредить. Их начнёт сильнее тянуть друг к другу». «Дурак! Я не говорил делать их любовь запретной. Устрой так, чтобы свадебные переговоры закончились, не начавшись». «Будет исполнено». «Ты собрал одежды?» «Да, на сам фестиваль придёте в наряде с серебряными нитями от бывшего пленника». — Ваше величие в нем не будет поддаваться сомнению, они будут красиво оттенять ваши волосы. Сяо -до. Что во имя великих небес мы делаем? Вся пятерка находилась в чайном доме, расположившись на почетном возвышении для особых гостей. Шень сидел чуть впереди за столиком, пока его взор услаждали танцовщицы, а темные стояли за спиной, притворяясь свитой слуг. Как они оказались здесь? Сяо До до сих пор не мог отойти от возмущения, потому что для него это выглядело так. Едва они прошли городскую стражу и оказались в городе, как беленький принц сказал. «А теперь мы отправимся в чайный дом». А Дживей ответила. «Да, дорогой, все, что захочешь, дорогой». И Шэнь залебезил. «Моей деточке нужно отдохнуть после дороги и попробовать самый вкусный чай в империи Джао». И вот посмотрите, Шень подал знак рукой, чтобы Дживей села рядом с ним и протянул ей чай, не сводя с нее обжигающе алчного взгляда. Ладно, возможно, он преувеличил, и на самом деле разговор Шеня и Дживей выглядел совсем не так, чуть больше яростных искр с ее стороны и влюбленных с его. На самом деле, все было вот как. В город они прибыли в переоборудованной повозке, которая больше не выглядела тюремной, а просто как телега для вещей. Вещей у них было немного, зато целая клетка с кроликами, благодаря которым Лин Дзинь изменила внешность себе и сяодо Теперь они двое выглядели как обычные люди. Молчунжи и Дживей оставались в роли плененных темных слуг. Едва они оказались на городской площади, как та прекратила движение. Окружающие почтительно кланялись принцу светлых или просто завороженно таращились, не в силах отвести взгляд. «Остановимся в чайном доме». «Зачем туда?» — резко спросила Дживей. «Потому что я шестой принц Джао Шэнь, и если я не появляюсь первым делом в чайном доме, то соглядатые немедленно доложит о нетипичном для меня поведении, а мы не хотим их беспокоить раньше времени». «Что за праздную жизнь ты ведешь?» — хмыкнула Дживей. «О «Выживание», — пожал Шень плечами. Минуты тянулись, но ничего не происходило. Шень продолжал распивать чай, танцовщицы продолжали танец, гостей заведения становилось все больше. Нервозность Сяо Дона расстала, Он не любил все места, существующие для услаждения богатых и властимущих. Он скользнул взглядом по красавчику, и тот, как назло, сразу почувствовал и повернулся, уставившись на него своими раскосыми глазами. В его взгляде светились внезапные участия и внимание, его губы шевельнулись. Еще немного. Он отвернулся, а Сяо застыл. — Что это было? Сочувствие со стороны Беленького? Ну уж нет. Сяо До определенно не нравился трепет, который он испытал от этого простого жеста, совершенно неуправляемый, вызывающий желание находиться в лучах Беленького, расслабиться и желать его защиты. Сяо До знал об отравляющей силе светлых не понаслышке Он знал, как легко можно попасть под их влияние, и вовсе не был уверен, что его желание находиться рядом с беленьким не продиктованы былыми ранами, когда безопасность путалась с беспрекословным подчинением. Внезапное прикосновение руки захолодило кожу. Даже не поворачивая головы, он знал, что Лин Цзинь сжала его ладонь. Ее пальцы всегда были ледяными. Сяо До смягчился и пожал ее руку в ответ. несмотря на внешнюю холодность и отстраненность более сострадательного и доброго человека чем лин дзинь в империи джао не было она знала все душевные шрамы сяодо ведь именно она была той кто вытащил его из запретного города сяодо намеренно проскочил эти воспоминания в своей голове и сосредоточился на картинке перед собой Дживей сидела рядом с Шенем, не слишком хорошо изображая из себя прислугу. Ее поза была расслабленной, выдающей в ней свободного человека. Поток ее энергии создавал вихрь такой силы, что переплетался с не менее энергичной энергией Шеня. И их ци были поразительно похожи друг на друга, словно кто-то просто размножил одного человека. Потоки энергии Линдзинь были намного спокойнее и менее постоянными, а Молчун и вовсе был зияющей пустотой. Словно в его голове не гуляло ни одной мысли. Даже сейчас он застыл со стекленевшим взглядом, который оживлялся только в присутствии Дживей. Лишь порой он будто бы приходил в себя и с удивлением оглядывал окружающую обстановку. «Торговец Е!» Шень приподнялся с места, расплываясь в радостные улыбки. Мужчина, примерно пятидесяти лет, с усами и расплывшимся лицом, с явным удивлением оглядел внезапного собеседника. Он быстро пришел в себя и поклонился, согласно этикету, однако в его позе сквозило пренебрежение. Похоже, он не был в восторге от Джао Шеня. — Что привело вас в наш город? — Фестиваль лодок драконов. Говорят, в вашем городе он особенно красивый. Шень отпил немного чая, пока торговец продолжал стоять напротив. — Что ж, желаю вам приятного отдыха. Торговец Е поклонился, чтобы уйти, но Шень продолжил. — Я все еще не решил, где остановиться. Прибыть сюда было спонтанным решением, — хохотнул Шень. Я так подгонял своих слуг, что они забыли взять кошель. Хозяйка чайного дома при этих словах заметно напряглась, ее подкрашенные глаза расширились, и она с заметной тоской проводила очередной глоток самого редкого чая в своей коллекции, что подала принцу. — Я вас угощаю! — торговец кивнул хозяйке. — А теперь, если изволите! — Вы так щедры! — Шен незамедлительно поднялся, не давая своей жертве ускользнуть, и подошел к торговцу, кладя ему по-небратски руку на плечо. «Торговец Е, мой старый друг, угощает всех за нашу встречу». Гости заведения издали радостные вскрики и начали почтительно кланяться. «Я...» — досада отразилась на лице торговца Е. «Да-да, конечно, буду рад. Господин Е, ваша компания всегда так приятна мне. Я буду несравненно счастлив провести вечер с вами». Сяо Дой, сдерживая смех, наблюдал, как менялось выражение лица торговца. Изумление, раздражение, смирение. Любое предложение принца было приказом. Ведь при всем желании нельзя было оскорбить принца империи Джао, если не хочешь поплатиться жизнью. «Такая честь! Боюсь только, что слишком скромные условия!» — вяло попытался отбиться торговец. — Я неприхотливый. Шень улыбнулся одной из своих ста пятнадцати улыбок. — Вы не можете мне отказать. — Буду рад видеть, когда вы закончите развлекаться. Улыбка торговца больше не была натянутой. То ли попал под очарование Джао Шеня, то ли в голове созрел план, как с пользой для себя воспользоваться ситуацией. Шень вернулся на своё место, и Дживей тихо хмыкнула. «Ты не пользуешься популярностью, я смотрю. Тебе достался бракованный принц. Разочарована?» Интересно, Дживей заметила, что смешливый взгляд Шеня стал серьёзным, и в нём на мгновение мелькнула тревога. Дживей определённо ничего не заметила. Слишком сосредоточенная на себе, она просто фыркнула. «Принесу вам еще чая, господин!» Ее голос прозвучал до приторности сладко, после чего она отправилась на кухню. Шень повернулся к ним с Линдзинь и кивнул головой, как бы говоря, «Идите за ней!» «Теперь он отдает нам приказы!» — пробурчался Сяо до, когда они послушно отправились за Дживей. «Он принц, а мы его люди подчиненные!» — равнодушно ответила Линдзинь. Он хорошо играет свою роль, и нам следует действовать, подстать ему. Но все же он просто хочет, чтобы я сменила кролика. Этот — почти все». В ее голосе не проскользнуло ни одной эмоции, но Сяо До знал, что она чувствовала. Каждый темный чувствовал собственное уродство, когда для применения сил приходилось убивать невинное существо. «Эй, ты же не думаешь, что беленький заботится о нас?» Сяо До перехватил ее руку, с беспокойством вглядываясь в выражение лица Линдзинь. Что если она чувствовала такое же притяжение к Джао Шеню, как и он сам? Может показаться, что можно стать особенным другом светлому. Но на деле они никогда не меняются. Мы для них лишь игрушки. Линдзинь одарила его спокойным взглядом. — Я не дурочка, Сяо До. Она вырвала руку. — Тебе не нужно переживать об этом. «Я буду делать только то, что принесет пользу нашей фракции». «Тогда скажи мне...» «Все-таки...» — заглянул ей в глаза Сяо До, «Мы помогаем. Почему?» «Джао Юхэ заслуживает смерти». «Меньше, чем Джао Шэнь. Он у нас прямо под носом». «Нам нет смысла возвращаться в тенистую прогалину, пока мы не найдем дракона. Возможно, Дживей даст нам шанс изменить ситуацию». «А если одним, более жестоким принцем станет меньше, то я засчитаю это за победу». «Как скажешь», — пожал Сяо До плечами. Линдзинь, может, и верила в эту миссию, и даже в то, что дракон придет именно за Дживей, но у Сяо цель была намного проще — сохранить Линдзинь в живых, и от этой миссии его не остановит никто и ничто». потому что, честно говоря, ничего в этом уродливом мире больше не имеет значения. Линдзинь. — У нас проблемы. Линдзинь обратилась к Шеню. Тот поднял взгляд на вернувшуюся троицу. — Нужно приватное пространство, — добавила живей Срочно. Шень кивнул и подозвал хозяйку чайного дома. После недолгих переговоров ему предоставили отдельную комнату. я отправлю мои ли прислуживать вам поклонилась хозяйка, вы чрезвычайно любезны улыбка Шеня могла бы заменить тысячу солнц, но я хочу уединиться во взгляде женщины мелькнуло едва заметное неодобрение при взгляде на темных спутников принца, но она лишь ответила обходительной улыбкой после чего сопроводила их к уединенной комнате Лин Цзинь была знакома с проблемами непонаслышки В трудных ситуациях она собиралась быстро и принимала решения. Ставили ее в тупик, наоборот, спокойные дни и в ожидании. Три недели, проведенных в снежных пиках, подействовали на нее удручающе. У нее были обязательства перед своими людьми, и она не могла их подвести, тратя праздно время. Тем более, что Лин Цзинь, как новая предводительница темных и тенистой прогалины, поставила успех всей миссии темных на пророчество Лю живей которая обещала освободить темных от гнета при помощи «Сердца дракона». И она была намного менее уверена в этом решении, чем показывала. Ее отец, предводитель, создатель их небольшой фракции свободных темных, всегда знал, что делать. Он был силен, обаятелен, полон сострадания и обладал стратегическим мышлением. Он умел объединять вокруг себя одной силой своего духа. и Лин Цзинь вовсе не могла похвастаться, что унаследовала те же черты. Ей не хватало очарования, она не стремилась к людям, общалась прямолинейно и не была теплым человеком. Лин Цзинь все это знала, когда на ее плечи взвалилась забота о будущем фракции, и Лин Цзинь надеялась, что приняла правильное решение, потому что со смертью отца... Фракция начала погрязать в разрушающем душу безделье. Все чаще они стали выпивать и все больше проникаться безнадежным духом. «Думаете, эта девчонка сможет изменить ситуацию? Мы всегда прятались и будем прятаться. Вот вся наша жизнь». На Линдзин смотрели с откровенным недоверием, хотя и признавали ее авторитет. Едва двери закрылись за хозяйкой, Шэнь приподнял руку, делая знак выждать, прежде чем говорить. После недолгой паузы Линдзинь, наконец, отпустила энергию, и их личины с Сяо До спали. — У нас больше нет кроликов. — Куда они делись? — непонимающе посмотрел на них Шэнь. Сяо До сел за чайный столик, наливая напиток себе и Линдзинь. «Мы оставили телегу у чайного дома на виду у всех мимо проходящих, и так случилось, что мимо прогуливалась сострадательная госпожа Ли, которая посчитала жестоким держать десяток кроликов в одной клетке». «Умно!» — жизнерадостно усмехнулся Шень. «Они ведь умрут!» И потребовала освободить кроликов, которых начала раздавать сразу же простым жителям. Они, разумеется, их подхватили и были таковы. — Глупо, — покачал головой Шень. — Они ведь умрут. Нужно было быть очень наивной, чтобы не понять, что все эти кролики станут ужином уже сегодняшним вечером. — Мне нужны животные, — сказала Линь-Дзинь. Я не могу постоянно черпать силу из окружающих нас людей. Если кто-то пострадает, то это повредит всему плану. Линдзинь и Сяо До должны были днем подменить ближайшего слугу Джао Юхэ и его извозчика, чтобы увезти карету подальше от фестиваля. Шень царственно разлегся за чайным столиком и покачал головой с явным сочувствием. «Я придумала, как решить проблему», — Дживей устроилась напротив Шеня. «Тогда зачем мы собирались?» «Потому что решение — это ты». «Я?» — непонимающе посмотрел на нее Шень. «Да». «Иди и налови нам животных!» «Подожди!» — Шень заговорил, медленно растягивая слова. «Ты хочешь, чтобы я бегал по улицам и ловил крыс?» Дживей повернулась к линзынь «Крысы подойдут?» Она кивнула. «Можешь и крыс!» Шень скорбно потянулся за пиалой с чаем. «Что, слишком красивый для этого?» — хмыкнула Дживей, однако Шень моментально расцвел, одаривая ее ярчайшей улыбкой. — О, ты заметила, что я красивый, мне приятно. «Крысы — Крысы, — приподняла брови она, — мы не можем ждать полдня. «Да, — Да-да, последний в вашей иерархии. Шень несчастно осмотрел окружающих, однако не заметил ни в ком сочувствия своей участи. — Всего несколько недель с темными, и я хожу в одних и тех же нарядах и копаюсь в помоях, — продолжил ворчание шеи, покидая приватную комнату. Теперь их было ровно четверо, чтобы занять все места у стола, как они и поступили. Даже Молчун, вопреки его попыткам держаться подальше, сел рядом с ними и притянул к себе пиалу с чаем. — Лин-дзинь! Уже приняла решение забрать молчуна в тенистую прогалину. Среди своих в безопасности у него будет шанс вернуть себе свою жизнь. Что же касается Дживей, Линдзинь тайно восхищалась девушкой. Дживей совмещала в себе решительность, раскованность и свободу духа, которыми сама Линдзинь не обладала. За ней бы фракция пошла без сомнений и вопросов, как за отцом Линдзинь, потому что Дживей не позволила бы им сомневаться в себе. Дживей смогла подчинить даже принца Светлых, потому что и в этом Линдзинь не сомневалась, никто другой из их четверки не имел на него столько влияния. Даже в вынужденном сотрудничестве Джао Шэнь был предельно вежлив, но подчеркивал границы, за которые не стоило переходить. Говоря иначе, с ними он общался как принц, а с Дживей — как Джао Шэнь. В себе Лин Цзинь тоже чувствовала изменения. Дживей стала желанной подругой, с которой можно было бы разделить бремя лидерства, за одним исключением — Дживей было предначертано умереть. «Ты можешь пойти с нами?» Слова вырвались внезапно даже для самой Линдзинь. Сяо Доже заметно удивился. «В нашем поселении ты будешь в безопасности и сможешь выбрать себе занятие по душе». «Я должна убить Джао Юхэ». «Да», — Линдзинь серьезно кивнула. «Но после вы можете пойти с нами». «Спасибо». живей выглядела тронутой, и Лин Цзинь сделала еще одно нехарактерное для нее действие. Она протянула руку и сжала ладонь живей «Я позабочусь о тебе», — подумала Лин Цзинь, и почти сразу наткнулась на пронзительный взгляд Сяо До. «Сначала позаботься о себе». Джао Шэнь Шень довольно улыбался, выходя из чайного дома. Сказать, что он всех одурачил, было бы преувеличением, но тонкие и замысловатые планы, к которым не придерешься, были одним из его многочисленных талантов. Заварушка с кроликами случилась как нельзя вовремя, потому что Шень был единственным, кто мог свободно передвигаться по улицам, а остаться в одиночестве было для него сейчас просто жизненно необходимо. Пройдя целый квартал, Шень внезапно понял, что за ним следят. Не сбавляя шага, он повернул в ближайший проулок узкий и заставленный различным барахлом, и только отойдя подальше, он, наконец, остановился. «Господин Шень!» появился в подворотне и разрыдался, повиснув на хозяине. Шень нежно похлопал по плечу. Эмоциональность слуги нередко заменяла Шеню его собственную. Он не мог позволить эмоциям брать верх над разумом, потому что вся его жизнь проходила в опасной близости от смерти. Один неверный шаг мог стоить ему всего. Хэлюи же имел роскошь жить эмоциями хотя бы потому, что его принц подумает обо всем. Позволив Хэлюю убедиться, что он в целости и сохранности, Шень мягко отодвинул его от себя. «Какие новости, господин Шень? Как вы жестоки!» — капризно произнёс он. «Вы не хотите поинтересоваться, как я? Чем я питался, где жил, как я страдал? Вдруг я ранен?» «Ты тараторишь быстрее, чем я дышу!» — хмыкнул Шень. «Смею предположить, что ты в порядке!» «Господин Шень!» — Хэлюй опять приготовился рыдать. Шень и Хэлюй были неразлучны с самого детства, когда последнего приставили к принцу, чтобы быть его другом и слугой. Хэлюй был на пару лет младше, но всегда ответственно относился к роли, и Шень был уверен в нем. Хэлюй бы скорее умер, чем причинил любой вред своему господину, и поэтому, когда Шень строго нахмурился, Хэлюй даже не подумал испугаться. «Сосредоточься!» «У меня мало времени. Вас считают пропавшим без вести. Кто-то говорит, что вы умерли, кто-то, что вас убили, а кто-то, что вы основали свою швейную фабрику и окончательно тронулись умом. И, кстати, с последним я почти согласен». Шень вопросительно приподнял бровь. «Вы же помните, что вы бедный принц, да? Вы пропали». — Вам за месяц жалования не заплатили, а вы остановились в таком дорогом чайном доме. Сразу за развлечениями, пока я мог только со стороны за вами наблюдать. — Поедая паровые булочки, — Шень выразительно посмотрел на руку слуги. — Ты помнишь, что служишь бедному принцу? — Помню. Посмотрите, во что я одет. Просто я не знал, что служу еще и сумасшедшему принцу. На выразительный взгляд Шене он ответил. «Ой, ну притворство сумасшедшим! Не в счёт, господин!» Пробурчал Хайлюй и сразу же припал обратно к Шеню. «Скажите, пожалуйста, чем я могу вам помочь? Я готов сделать всё для вас, пожалуйста, только прикажите! Я так встал мотаться один все эти недели!» «У меня как раз есть для тебя задание!» Шень величественно кивнул. «Какое? Я сделаю его быстрее, чем ветер сменит направление. Собери пять крыс и принеси мне». Хэлли застыл. Он неверяще посмотрел на хозяина, затем тяжело вздохнул, проживая драму «Мой хозяин не сумасшедший, это какой-то хитроумный план, который я не понимаю». И Шень благосклонно кивнул, нисколько не сомневаясь, что Хэлюй выполнит приказ незамедлительно. — Господин, я... я не могу, у меня ужасная аллергия на крыс. — Вот как? С каких пор? С детства! Меня укусила крыса, и я чуть не умер от аллергии! — Хэлюй поднял жалобный взгляд. — Конечно, если молодой господин истинный седьмой принц Светлый Джао Шень хочет, чтобы я убил себя, то я незамедлительно исполню вашу волю. — Шень закатил глаза. — Повернись. — Зачем? — подозрительно спросил Хэлю и, выполняя просьбу. Шень толкнул в бок слугу, чтобы тот не устоял на ногах и приземлился руками прямиком на сгнивший фрукт, после чего отправился на ближайший скотный двор. — — Куда вы, господин? Хэлли извернулся и не упал, после чего поспешил за Шенем. — Собирать крыс? Мой глубоко уважаемый слуга, чью жизнь я ценю выше собственной. Смерть принца — такая мелочь по сравнению с жизнью его слуги. Вы живучий, господин. Не сомневаюсь, что нефритовый государь ценит вашу жизнь выше моей и сохранит вас от опасности всенепременно. — Почему я тебя терплю? — хмыкнул Шень. ты деньги взял? Мое жалование со мной. Отлично. Купи мне еды в той харчевне и купи кроликов, крыс, кого захочешь. Животное должно быть тихое и длиной с локоть. Не обращая внимания на страдальческий взгляд, Шень направился к харчевне. Можешь записать насчет торговца Е, смягчился он вскоре. Пока Хэ-Люй отправился разбираться с выданной ему задачей, Шэнь задумчиво водил палочками по столу. Последние недели отличались от привычной для него уединенной жизни, ведь в запретном городе никто не искал компании принца для простого общения. Однако искали с другими целями — насмешки, манипуляции, жестокие игры. Еще в детстве Шэнь изучил все уголки запретного города, научившись избегать взаимодействия с людьми. У него это получалось настолько хорошо, что среди его слуг его прозвищем было «Призрачный принц». Зная все повороты, расщелины и тайные проходы, Шэнь мог исчезнуть из поля зрения всего за мгновение. С возрастом ему пришлось учиться быть хитрее. Думать наперед стало для него естественно, а изворотливость стала его второй натурой. Продолжающееся насилие в сторону принца, которого некому защитить и до которого никому нет дела. С ним не считались не только жители и жительницы запретного города, которые все чаще позволяли себе коснуться его, но даже слуги. Целью Джао Шеня было не разозлить никого вокруг, ведь его собственная жизнь висела на волоске, он был оставлен жить по чистой случайности. И когда Шень почувствовал себя уверенно, убедившись несколько раз, что его уловки и улыбки помогают ему выйти сухим из воды, тогда он начал планировать свое будущее. Сначала он выбрал себе хобби, которое вызывало у окружающих больше всего пренебрежения, а именно вышивание. Со временем на его пальцах было все меньше уколов, и все больше он получал удовольствие от качества Лучшие идеи ему пришли именно, пока он ткал, и ему нравилось сплетать ткани, словно он сплетал ниточки собственных планов, одна за другой, и иногда разные куски могут казаться слишком разрозненными, но в итоге образующими один рисунок. Окончательной целью всегда было стать императором. После казни матери и брата Шеня, тогда совсем еще мальчишку, привели в тронный зал, где император и его советники решали судьбу мальчика. И все, что он запомнил с того вечера — огромный золотой трон. Он сиял, завлекал, он излучал силу, мощь, с которой никто не может поспорить. Для этого ему нужно было много медитировать и совершенствоваться, чтобы не отставать в навыках от своих братьев и сестер. Но в политике сила одного не имеет никакого значения, ему нужно было сформировать себе поддержку, взрастить влияние. Сначала он начал искать людей, которым мог бы доверять за пределами запретного города, потому что люди запретного города не были простыми, и даже самый последний слуга прекрасно понимал, что у каждой просьбы есть своя цена. Постепенно, ниточка за ниточкой, он собирал людей вокруг себя, недовольных режимом и недовольных насилием. Благородных мечтателей, которые верили, что прекрасное будущее возможно. Всем его людям честь и идеи были важнее денег. Команда из темных была такой же. Он не смог бы никого из них купить. Однако была и небольшая, но значительная разница. С ними он общался на равных. Даже если он считал Хэлюя и остальных своими друзьями, все же некая дистанция между ними была, в них было невольное уважение к его крови, статусу и талантам. Темные же ставили под вопрос его надуманное величие и общались с ним просто. И Шэнь не знал, что можно получить настолько большое удовольствие от простого общения. Хэлли вернулся с клеткой с пятью кроликами. «Жарко, просто невыносимо, господин. Я весь упрел, пока ходил. Хозяйка, подавай воды. И еще лапши, да погорячее. Господин, мне срочно нужно как следует пропотеть, чтобы остудиться. Как ваши дела? Вы мне совсем ничего не рассказали. Что вы делали? Чем вы питались? Мне кажется, вы похудели». Хэлли поставил миску с лапшой, но это не помешало ему разговаривать. «Как вы спали? Расскажите мне всё. Вас не обижали?» Шеню не удавалось вставить ни слова. «Я так счастлив за вас, господин!» — Хэлюй понизил голос. «Уже сегодня свершится ваша месть. Джао Юхэ наконец поплатится за всё, что он сделал с вашей семьёй. Он появится в том самом Ханьфу!» Хелли горделиво хохотнул. «Я пустил слух, что настолько редкой вещицы нет самого императора, и использовал вот это». «Обратное убеждение, как вы говорили. Все уши прожужжал Байши, что вы подарили Джау Юхе наряд по ошибке. <свят> и тогда Байши сказал, что только его господин достоин самого лучшего, и что вот я посмотрю, господин Юхе появится в этом наряде на фестивале лодок драконов и затмит всех остальных». План был очень простой. В ханьфу вплетены демонические заклинания. И когда Джао Юхэ использует силу у всех на виду, то у него покраснеют глаза и почернеют волосы. всё это наложится на слухи, которые уже распущены, что якобы Джао Юхэ пьет кровь темных, чтобы научиться впитывать ци отовсюду. Убить Юхе можно было и более простым способом, но Шень намеренно подстроил все так, чтобы Юхе казнили так же, как казнили мать и брата Шеня. И чтобы мать Юхе была изгнана в холодный дворец, а его семья по материнской линии покрыта позором и окончательно потеряла влияние. Шейн шел к этому долго, чтобы подгадать самый удачный момент, когда его собственные союзники приобретут больше влияния при дворе. И вот он, удачный момент. Сегодня на фестивале. Сделай так, чтобы он не надел ханьфу. Ложка застыла у рта Хэлюя, и он удивленно поднял брови. «Было непросто это устроить», — вздохнул он. «Но хорошо. У нас изменения в планах?» хэлюй не привык сомневаться в планах своего хозяина, потому что еще никогда они его не подводили. «Дживей убьет Юха в карете до начала церемонии». Ложка упала в лапшу, забрызгивая все вокруг жиром. Шок на лице Хэлюи обернулся возмущенным гневом. «Дживей!» «По имени зовете? Убьет его? Тайком?» Он неверяще покачал головой. «Это проверка? Вы проверяете меня?» Не получив ответа, Хэллю и продолжил. «Одумайтесь, господин, вы к этому так долго шли, десять долгих лет. Это ваша месть!» «Похоже, я дарю свою месть, Дживей!» Слегка удивленно произнес Шинь. не чувствуя в душе возмущения этому решению. Хэллюй приподнялся и навис над ним. «Передумайте! Это не вы!» «Хэллюй!» — «Хэ холодно сказал Шень. «Я отдал тебе приказ». Хэллюй пнул кроликов, придвигая их к господину, резко поднялся с места и ушел. Шень не сомневался, что он исполнит приказ, поэтому мысли его были крайне далеки от слуги. Годами Шень мечтал о том дне, когда увидит страх в глазах юха и когда прошепчет ему «ты проиграл», чтобы он знал, кому обязан своей смертью. Однако теперь перед его глазами стояла дрожащая фигурка Дживей, выходившая из воды. Она крепко сдавила пальцы и надеялась, что он не заметит. Но он заметил и узнал в этих жестах себя. «Одиночество, страх, отчаяние. Он был когда-то мальчишкой, чья жизнь тоже почти ничего не стоила. Все вокруг него были сильнее, и абсолютно не на кого было положиться. И он начал ее дразнить. Ему хотелось отвлечь ее от этих мыслей. И единственный путь, который он знал, — сосредоточиться мыслями на ком-то еще. Поэтому «пусть она думает о нем», — решил он. — Да, только о нем. На душе потеплело. Отважная маленькая тигрица, чьи мысли посвящены ему. Словно тот самый камушек Го, которого ему не хватало все это время для победы. Дживей может соревноваться с ним, и он позволит ей выиграть. Тем более, что победу над собой он мог бы ей отдать. А она ему — победу над страной. Пора было возвращаться, чтобы план «Подарить месть» пришел в действие. Раздвинув двери и увидев компанию темных, занявших разные места в комнате, Шэнь невольно хмыкнул. Дживей расположилась на гостевом месте в царственной позе. Линдзинь сидела за чайным столом на коленях. Сяо До развалился рядом с ней, а Малчун стоял в стороне ото всех, всматриваясь в вид за окном. Шэнь понял, что последние недели его изменили. Он не тот Джао Шэнь, который еще месяц назад был уверен, что никто не собьет его с пути. Теперь его взгляд первым делом притянулся к Джи Вей, и даже без слов он видел немой вопрос, где его носила. Однако чувство оказалось совсем не таким приятным, как когда он сидел некоторое время назад в харчевне. Шень выжил и дожил до этого дня только потому, что был собой. Любые изменения шли вразрез с его планами. Если он размяк, то могут пострадать люди, которые верят в него. Шень поставил клетку с кроликами на пол и улыбнулся, заглушая собственные мысли. «Торговец Е. крайне счастлив оплатить нашу небольшую покупку». «Что ж», — Сяо до поднялся с места. «Тогда мы отправляемся за Джао Юхэ!» Линдзинь кивнула, на ее лице читалось облегчение. Она подхватила кролика из клетки. «А мы к торговцу Е!» сяодо До и Линдзинь сменили личины и удалились. Дживей тоже начала собираться, однако Шэнь задержал ее. «Подожди!» Дживей подняла взгляд, готовая слушать, что бы он ни сказал. И он сказал, «После этого вечера ты можешь пойти со мной?» Вся эта вылазка была задумана только чтобы сблизиться с Дживей, с той, кто подарит ему трон. Однако он понимал, что после смерти юха она, вероятно, будет держаться темных, а не его. Ее зрачки слегка расширились. «В каком качестве? Темной прислуги? Ты поставишь мне метку?» «Нет», — Шень покачал головой, — «я обещаю тебе свободу». Он выдержал подозрительный взгляд Дживей. «Тогда будь честным со мной. Ты хочешь трон?» «Я хочу трон», — не колеблюсь, — ответил Шень. «Тогда скажи, ты хочешь справедливости или мести?» Шень не сдержал нежности, затрепетавшей в груде. Дживей правда понимала его. «Ты хочешь вместе утвердительно сказала она. «Я хочу власти, Дживей, и хочу иметь возможность защитить тех, кто мне дорог. Поэтому после останься со мной. Я позабочусь о тебе, и когда стану императором, я обещаю тебе любую справедливость, которую только ты выберешь сама». Он заметил, что она растерялась, поэтому замолчал, чтобы она обдумала предложение. Взгляд ее вспыхнул, и она еще не заговорила, но Шинь понял, что эту битву проиграл. «Я хочу взять свою справедливость сама. И не хочу быть ничьей слугой. Я не хочу играть в игру Империи Джао. Я в нее сыграла и уже проиграла. Ты просто не знала правил. Я тебе расскажу». Дживей покачала головой. Мой оттенок глаз дал мне понимание правил Шень. «Я предлагаю союз», — упорствовал он, — «союз равных». «Я подумаю над этим, но я не хочу делать выбор из отчаяния и безысходности. Когда я буду готова, я приду». «Когда?» — Шень улыбнулся, — «а не если». Я невероятно терпелив. Я дождусь. Когда они выходили из чайного дома, Шень улыбался.